Тяжелый дым Когда зажгли с чуть ли не одним махом до самого Баа-Ришер-Плац, висящий над улицей фонари, все в неосвещенной комнате слегка сдвинулось со своих линий под влиянием уличных лучей, снявших первым делом копию с узора кисейной занавески. Уже часа три, за вычетом краткого промежутка ужина, краткого и совершенно безмолвного, благо отец и сестра были опять в ссоре и читали за столом. Он так лежал на кушетке длинный, плоский юноша в пенсне, поблескивающем среди полумрака. Одурманенный, хорошо знакомым ему, томительным, протяжным чувством. Он лежал и смотрел и прищуривался. И любая продольная черта, перекладина, тень перекладины обращались в морской горизонт или в кромку далёкого берега. Как только глаз научился механизму этих метаморфоз, они стали происходить сами по себе, как продолжают за спиной чудотворца зря жевать камушки, и теперь то в одном, то в другом месте комнатного космоса складывалось вдруг и углублялось мнимые перспективы графический мираж обольстительный своей прозрачностью и пустынностью полоса воды, скажем, и чёрный мыс с маленьким силуэтом араукарии из глубины соседней гостиной, отделённой от его комнаты раздвижными дверями, сквозь слепое Сепкое стекло, которых горел рассыпанный по zyби жёлтый блеск тамышней лампы, а пониже сквозил, как в глубокой воде, расплывчитый тёмный преслон стула, ставим вот так в виду поползновение дверей медленно, со дрожаниями разъезжаться, слышался по временам невнятный, малословный разговор. Там, должно быть, на дальне таманке сидела сестра со своим знакомым и судя по таинственным паузам, разрешавшимся наконец покашливанием или нежно-выпросительным смешком, они целовались. Вдали ещё звуки с улицы взлевался вверх, как лёгкий столб шума автомобилей, венчаясь гудком на перекрёстке, или наоборот, начиналось гудка и проносилось дребезжанием, в котором принимало посильное участие дрожь дверей. и как сквозь медузу проходит свет воды и каждое её колебание так всё проникало через него и ощущение этой текучести преображалось в подобие ясновидения лёжа плашмя на кушетке, относимой в бок течением теней, он вместе с тем сопутствовал далёким прохожим и вображал то панелю самых глаз с дотошной отчётливостью, с какой ведь дья собака то рисунок голых ветвей на не совсем ещё бескрасном небе, то чередование витрин, куклу парикмахера, анатомически не более развитую, чем дама червей, рамочный магазин с вересковыми пейзажами, и неизбежной картиной среди многочисленных портретов главы государства магазин ламп где все они горят и невольно спрашиваешь себя какая же жизнь их там своя обиходная он спохватился лёжа в умии в темноте что получается неловко сестра может быть думает что его нет дома но двинуться было неимоверно трудно трудно Ибо сейчас форма его существа совершенно лишилась отличительных примет и устойчивых границ. Его рукой мог быть, например, переулок по ту сторону дома, а позвоночником — хребтообразная туча через все небо с холодком звезд на востоке. Ни полосатая темнота в комнате, ни освещенное золотою зыбью ночное море, которое преобразило стекло дверей, не давали ему верного способа отмерить и отмежевать самого себя, и он только тогда отыскал этот способ, когда проворным чувствилищем, вдруг повернувши его сорту языка, бросивши его, как бы спросонья, проверить, всё ли благополучно, нащупал и народную мягкость застрявшего в зубах голяж его волоконс и заодно подумал сколько уже раз в продолжении двадцатилетней жизни менялась эта невидимая, но осязаемая обстановка зубов, к которой язык привыкал, пока не выпадала пломба, оставляя за собой пропасть, которая со временем заполнялась вновь. Понуждаемый не столько откровенной тишиной за дверями, С колко желанием найти что-нибудь остренькое для подмоги одинокому слепому работнику, он наконец потянулся, приподнялся и засветив лампу на столе, полностью восстановил свой телесный обрис. Он увидел и ощутил себя пенсне, чёрные усы, нечистые кожи на лбу с тем омерзением, которое всегда испытывал, когда на минуту возвращался к себе. И в себя, и из томного тумана, предвещавшего... Что? Какой образ примет, наконец, мучительная сила, раздражающая душу? Откуда оно взялось? Это растущее во мне мой день был такой, как всегда. Университет, библиотека, но по мокрой крыше трактира, на краю пустыря, когда с поручением отца пришлось переть Косиповым, стлался... Отяжелевший от сырости, сытый, сонный дым из трубы не хотел подняться, не хотел отделиться от милого тлена и тогда-то именно ёкнуло в груди тогда-то. На столе лежала снил исклеёнчатая тетрадь, и рядом валялся на пэгам от клякс бьювари и бритвенный ножичек с кёмкой ржавчины вокруг отверстий. Кроме того, лампа освещала английскую булавку Он ее разогнул и острием, следуя несколько суетливым указаниям языка, и извлек волоконца, проглотил лучше всяких яств, после чего язык, довольный, улегся. Вдруг сквозь зыбкое стекло дверей появилась приложенная извне русалочь, и рука, затем половины, и судорожно раздвинулись, и просунулась кудлатая голова сестры. — Гришенька, — сказала она, — пожалуйста, будь ангел, достань папиросу у папы. Он ничего не ответил, и она совсем сузила яркие щели мохнатых глаз. Очень плохо видела без своих роговых очков, стараясь рассмотреть, не спит ли он. — Достань, Гришенька, — повторила она еще просительнее, ну — но сделай это, я не хочу к нему ходить после вчерашнего. — Я, может быть, тоже не хочу, — сказала он. Скоренька, нежно произнесла сестра. А, Гришенька, хорошо, отстань. Сказал он наконец и бережно воссоединив дверные половины, она растворилась в стекле.